Глава двадцать первая. Событие пятьдесят девятое. «Как можно не верить человеку? Даже если видишь, врет он, верь ему, слушай и старайся понять, почему он врет», — Максим Горький. в Первую схватку в этот день Петр Христианович чуть не проиграл. И ведь настраивался, несколько раз себя по морде лицах листанул ладонями, когда там за мордой в мужичке появлялись мысли шапкозакидательские. Черкесы были все почти на голову ниже и на 20 кило легче, а то и на 30. Таких битюгов, как то, что ему первый попался, почти не встречалось. По жребию ему достался седобородый дедушка почти. И именно это чуть к катастрофе не привело. Ну и еще то, конечно, что его десятилетиями учили падать на бок или еще лучше на живот, но ни в коем случае не на спину. Дедушка каким-то неуловимым смазанным движением сорвался со своей руки захват Брехта и продернул одновременно его на себя. И у этой огромной тушки, ведь и инерция приличная, граф дернулся назад, но явно не успевал, пришлось ногу вперед выставлять далеко. Этим и воспользовался Седобородый. Он подшагнул к Брехту и проделал практически классический бросок через бедро. Уже в полете граф сгруппировался, и тут его пронзила мысль, что так нельзя, он упадет на бок, и хотел тут же перейти на живот. Так в этой борьбе это поражение. На правый бок один черт плюхнулся, но вместо того, чтобы переворачивать на живот, Брехт крутанулся на плече, сдирая его в кровь о землю, оказался в недосягаемости противника. Успел вскочить. Дедушка ему продышаться и сориентироваться не дал. Схватил на бицепс и снова толкнул назад. Ну, два раза в одного Брехта снаряд не падает. Петр провернулся на ноге и сам чуть поддернулся к Саула. Классная реакция у дедульки, он не пошел вперед, а сделал шаг назад. Ну, такую связку тоже отрабатывали. брех зашагнул сбоку и припечатал черкеса передней подножкой. Черт, черт, опять забыл, что не самбо. Народ завопил вокруг их импровизированного татами, собравшись. Пришлось извиняться, мол, тупой, прости, отец. Отец простил, но и выводы сделал, больше не толкался. Целую минуту бились за хороший захват. Графу было чуть легче, у него и кисть больше, и бицепс с трицепсом. Но, дедулька, вёрткий ничем Джеки Чану не уступит. Петр Христианович наконец взял хорошо соперника за предплечье и потянул вниз, самым простым способом за счет физической силы, а не приемов, завалив того на живот. Дедулька вертанулся оказался боком, почти спиной к Брехту. Но не грех воспользоваться, граф его сгробастал в охапку и не бросил, а припечатал к земле, еле сам на ногах устоял. Но устоял же! Народ заорал, осудивший поединок черкес замахал руками, показывая, что бой, мол, окончен. Все, не мучай большой рус нашего уважаемого пенсионера. Петр Христианович килограмм два потерял за схватку, умотал его седобородой. И это только третий круг, кто же будет противостоять в девятом и десятом? «Вашиство», — потряс Йозер с царапанное плечо Ванька. «Мать же ж твою ж, не видишь», — приподнялся на локти Брехт. «Простите, вашество, я тайну раскрыл, и глазенки горят» тайны хорошо. плец сначала дай, пиалку воды кипяченой из серебряной фляжки. Брехт только такую воду в этом походе и пил, и в полку еще уговорил всех обладателей серебряных фляг поделиться с теми, кто едет на Кавказ. Набралось восемнадцать штук. Тогда пошли другим путем, набрали серебряных рублей полста штук, и в кувшин, из которого пили, обязательно кидали. Ну и вином не пренебрегали, в смысле добавляли в кувшин. Бог миловал дизентерии с холерой, пока удалось избегать впрочем, как и остальных за заразных болезней. Были падения с лошади, были расчесаны и загноившиеся укусы у гусар, но мази Матрена василис Василиса Приблудной действовали на пять с плюсом. Все пятьдесят гусар были пока относительно здоровы, разве сержант Иванько при падении серьезно плечо повредил и сейчас ходил с рукой на перевязи. Брехт, кстати, помнил из фильма про спасителя Санкт-Петербурга графа фон Витгенштейна, что один из его сыновей погибнет молодым, упав с лошади. Мигом я Ванька усвистал к их биваку, а Брехт, накинув плед на голые плечи, осмотрелся. На двух десятках площадок боролись люди. Болельщики сами борцы рычали, орали, улюлюкали. Гвал стоял такой, что могло показаться, настоящая война идет. Рукопашное сражение. Ванька прилетел с пиалой и керамическим кувшинчиком с вонючей мазью, которые лечили от всех травм. Рядом никого из его гусар не было. Все, кто умеет читать и писать, работают с секундантами у что составляют пару. Достают-то из своих попах они и бумажки с именами, только кто же их прочтет, если у кабардинцев и черкесов нет еще своей письменности, да и чужой нет. Арабский, на котором Коран написан, всего несколько человек знают. Имамы, мулы, шаны все они в основном получили образование в Турции. А многие имамы хатайбы суры просто заучили наизусть и не умеют читать даже по-арабски. «Вашество?» — намазывая графу плечо вонючей мазью после того, как смыл грязь, зашептал Ванька. «Дед этот, который из шапки бумажки достает, жулит? Он вашу бумажку пальцем краю прижал и доставал другие бумажки, которые я ему читал. Вот когда тот дядька, что с вами боролся, откликнулся, он и вытащил вашу бумажку. Жулик, над главным сказать!» «Вон что! А то я смотрю, что третий уже соперник серьезный, словно специально сильный, выпадают оказалось что не казалось. Ладно, забитого двух небитых дают, переползем к другому судье и проконтролируем. А то так можно не дотянуть до финала, раньше сдохну. Молодец, вонятка, бурку тебе здесь красивую исправим и по паху. Самым видным женихом в питер будешь. Событие шестидесятое. Если не хотите портить с человеком отношения, не мешайте ему врать. Доктор Хаус. Вот ведь свалота какая! Это про того, кто судью того надоумил ему в поединщике главных кареулу по Эпщеры Бане поставлять. Сменил Петр Христианович Поляну под неодобрительный гул трибун и смотрел внимательно, как судья бумажки перемешивает. Вроде не жулил. И это сразу борьба показала. Хотя это был уже четвертый круг, и явные слабаки уже отсеялись, но тот черкеш, что Брехту в этот раз достался, был в разы хуже того амбала первого и этого дедульки Седобородова. Точно, каких-нибудь учителей стиле пьяный журавли ему подсовывали. С какой целью? Ну это понятно, опасались, не хотели, чтобы в финале встретился с кем из князей и победил. А так как Зубер говорил, что Марат Карамурзин один из лучших борцов, то и понятно, кто, скорее всего, это затеял. Всегда ищи того, кому выгодно. Брехту сам знаменитый римский юрист Кассиан Лонген это сказал. Но зато трех сильных борцов он убрал, это хорошо, но они ему попались в самом начале, попадись этот дедушка в седьмом или восьмом круге, и неизвестно, чем бы поединок закончился. Тело было слабовато у Витгенштейна, не борец, влаги много. Пальцы рук сразу отекают, тяжело держать захват, просто сдох бы к финальным схваткам. В четвертом круге Петр Христианович на первой же минуте выиграл борьбу за захват и припечатал соперника рыльцам затоптанную траву. Даже вспотеть снова толком не успел. После схватки пошел вымылся. Не, не тот глагол. Обтерся тряпкой, намоченной в речушке. Вода горная, холоднющая. Сразу полегчала. Полежал минут двадцать, высыхая отдыхая, а потом снова ковер сменил. Не ходи к семигадалкам. Ну, киры, пщи, шхуэ, Марата Карамурзина этого судью купили. И недооценил предприимчивости главного пщи. Сразу заметил, как Аксакал попытался пальцем за скорузлом придержать его бумажку. «Эх, дедушка, дедушка, как не стыдно в твои-то годы!» «Смотри, Пугачёва!» — ткнул он пальцем за спину купольного суди. Аксакал обернулся в надежде старушку увидеть, а Брехт ему по руке своей пятернёй легонько стукнул. Бамс! Бумажкой провалилась в глубину папахи. «Ушла! Ничего, ещё придёт, я тебе покажу!» — посочувствовал дедушке нечистилому Пётр Христианович. «Чего уж он там у Пугачёвой хотел рассмотреть!» Выпало бороться с колобком. Рост полтора метра и в ширину столько же. Вообще неудобно. Хорошо, что его противнику еще неудобнее, он и захват нормальный взять не может. Граф решил повторить тот же прием, что и с зубером сработал. Просто со всей силы дернув за руки, уронить колобка на пузо. Получилось. Опять меньше минуты схватка продолжалась. Между тем солнце вылезло в зенит, и как давай все заливать живительным светом. «Жарко, душно, ветра нет, да и обедать пора. Пузя бурчит уже от выпитой воды, хочется ее кашей гречневой стабилизировать». Поняли это организаторы первого чемпионата мира по общей рыбане. Барабан забарабанил, и несколько пацанов забегало по прибрежной полосе, глася, что обеденный перерыв два часа. Брехт поплелся к их становищу. Вокруг походной кухни было столпотворение. Все пять тысяч падаванов и мастеров собрались вокруг и обсуждают. Кое-кто даже миску тянет. Нет, ребят, пулемет я вам не дам. В смысле, каши хватает на пятьдесят? Ну, шестьдесят человек. Так он сейчас один всю навернет. Стоять нельзя. Впереди серьезные поединки. Ванька, набери десять мисок каши и отнеси их князьям. Вон потечь и нары. Господа, — повернулся он гусаром, — давайте угостим нашей гречневой каши их князей. Унтер-офицеры взяли по паре мисок и пошли за важно вышагивающим по почти пустой поляне вашки Зубер, крутившись рядом с гусарами, пошел следом. А вот следом толпа черкесов, до того разглядывающих чудо-печь, двинулась. Скрыли место действа. А когда расступились они, то гусары уже несли на вертеле к их биваку почти нетронутого зажаренного барана на вертеле. Лишь на одной ноге были следы отрезания куска мяса. Ну нормально, боевое братство налаживается. Все же явно подыгрывали Марату, Брехт еще раз вынужден был трюк с Пугачевой провернуть. Опять притормозил судья его бумажку. Но на седьмом круге это уже не работало, точнее на седьмом и пытался подсудить очередной аксакал, но не вышло, только соперник и без того был матерый. Брехт с таким трудом его одолел минут через десять, когда оба уже на ногах с трудом стояли. Ушел в кусты Петр Христианович и проблевался там. Организм избавлялся от каши, не до нее ему было. Выпил стакан горячего чая, потом и лег подросшую у берега чахлые деревцы. Только вроде глаза прикрыл, а его опять Ванькой с Зубером толкают. Нужно идти, новый восьмой круг начался. «Собаки бешеные, не пойду никуда, устал», — сказал граф и пошел бросать в шапку свою бумажку. До сих пор, кстати, Брехт думал, что она Папаха называется. Может, и называется, где-то на Зубер ее Палу обзывал. Брехт его спросил, «А у чеченцев как, знает?» «Шапка? Холхозан Куй». Вот и верь календаря. Событие 61. -е. 1 января пьяные русские моряки захватили 20 сомалийских пиратов и потребовали за них выкуп. Сомалийская общественность в шоке. Лежащий в больнице сомалийский пират захватил чужое судно. После десятого круга осталось 5 претендентов на золотую медаль. Число на 4 точно не делилось. Один был лишним и, значит, должна быть проведена дополнительная схватка. Не стоит и сомневаться в справедливости судьи, после длительного совещания к Амлане, они определили, что один из участников будет Урус-Шайтан, а вторым – звероватый такой черкес, весь заросший волосом. Йети просто. К этому времени брех тоже на ногах-то не стоял, десятую схватку провел на силе воли на автопилоте. Посло только то, что противник вымотался не меньше, а больше граф он почти сразу поскользнулся, нет, там ни скользко, ни мокрое, ни сыро, подвернулся на ровном сухом месте и рухнул на колени. Брехт отошел, позволяя ему встать, а когда соперник поднялся, быстро схватил его обеими руками за предплечье и дернул вниз. Кореулу упал на локти, но не удержался и зарылся рыльцем в землю, уже сотнями ног от растительности полностью избавленную. Йети выглядел тоже примученным. Когда стали выходить на поляну, то он споткнулся и упал на колени. Судьи с Маратом, который не сильно лучше выглядела, он остался одним из пятерки богатуров, еще не выбывших из борьбы за медали, посовещались и решили, что на сегодня достаточно. Да вон и солнце уже садится. Все одно, финальные схватки не успеть провести. Завтра будет это лишняя встреча, а потом полуфинал и финал. отдыхать господа, веселитесь. Дополз Петр Христианович до их бивака и рухнул на кошму, что в его палатке на полу брошено. Ему точно не довесели. И сразу назад полез на воздух. Палатка за день нагрелся и дышать внутри нечем. Улегся на травку, подставив спину свежему, спускающемуся с гор ветерку. Эх, сейчас бы массажист, а то завтра все мышцы забиты будут. Или массажистку? Стоять, бояться. А чего там император про Крузенштерна говорил, который человек и пароход? Он ведь там по всяким экзотическим странам шастал. Но Таити может заплыть и массажисток привести Или тайский массаж это не стоите? Точно блин-блинский. Нет, надо было историю преподавать и географию, а не физику. Тайский массаж — это Таиланд. Ну, мимо Крузенштерну никак не проплыть. А с ним еще товарищ был, который наш Дальний Восток обследовал и Русскую Америку, Лисянский. Имени не вспомнить, но он точно заходил в Китай, возможно, в Таиланд. А еще на остров Пасхи. Чего бы его к рукам не прибрать? Чили он и нафиг не нужен. Хотя уж больно он далеко от земли, там гарнизон не прокормить. Тьфу, жалко. Так, про Лисянского с Крузенштерном. Нужно сразу по прибытии в Питер найти обоих. И промыть мозги канцлеру Воронцову Александру, что нужно срочно снаряжать эту экспедицию. Там ведь с ними плавал Рязанов, и нужно, может, от себя один корабль снарядить чисто коммерческий. миха аляски всякие чаи из Китая, ну и китайских медиков с тайскими массажистами прикупить. Массажистки? Пусть и девчуль прикупят. И организовать для высшей знати Санкт-Петербурга тайский массажный салон со всякой экзотикой ароматерапией и прочими соляными пещерами. императрицы и Дарюшка Левенбенкендорф сделают этот салон модным, и там можно большие бабки зарабатывать и на разных важных чиновников влиять для получения правильных решений в правительстве, которые Александр вскоре создаст. Ставим галочку «Нужно срочно искать Крузенштерна». Да, там какая-то склока была между Рязаном и Крузенштерном, которая чуть не угробила всё. Ничего, нужного у Александра Павловича потребовать точный приказ, что Крузенштерн главный, Рязанов третий после Лисянского. «Ванька, походи мне по спине босыми ногами», вспомнил пронующие мышцы Пётр Христианович. «Если кто-то думает, что комарихи, если в прошлую ночь прилетали и всю кровь из народа выпили, то сегодня ночью не прилетят? Сытый же! То он даже не неисправимый оптимист, он сволочь последняя». Брехт, когда Ванька по нему потоптался, сержант Михеев помял мышцы массажиста, но совсем не неумело изображая. Залез в палатку и заснул, вырубился. Никаких снов не снилось, даже эротических. Темнота. И вдруг как прояснило, проснулся от звона в ушах от того, что вся спина чешется. Комары залезли в незакрытую палатку и набросились на его мускулистую спину. Ох и набросились. Игул прямо над головой стоит, слон он рядом с аэропортом живет, и несколько самолетов сразу на посадку идут. «Это сколько же комаров в палатке?» Пришлось выскочить на открытую местность, запнувшись седлой, плюхнуться на траву, переворачиваясь через спину. Ух, хорошо, в смысле плохо, вся спина и уши, особенно прямо огнем, горят. Луна вполне себе вместо уличного фонаря светила все видно до самой речки. К ней Брехт, вооружившись полотенцем, и пошкандыбал. Намочил полотенце в холодной воде и обтерся несколько раз, повторяя макание. Полегчало. Граф вернулся по сонному лагерю к палатке и оделся, всех перебудив. Закутался в плед с головой попытался вновь заснуть. Дудки! Пришлось сквозь тупую боль во всех мышцах, забитых молочной кислотой, лежать и вспоминать все, что помнил, и даже чего не помнил о двух экспедициях Крузенштерна и Беллинсгаузена. Да, смешно. Оба великих русских морских путешественника немцы. Вот вернется в столицу, нужно будет бросить все дела и тщательно обе экспедиции снарядить. Заставить богатеев мошной тряхнуть и императора деньги на это выделить. И под эти мысли пахальные заснул.